Эпилог. Не я увижу твой могучий поздний возраст. Пушкин. Одинаковые курганы покрыли погребальные костры росских родов, погибших в Хазарскую войну. Курган всеславого рода зовется в Поросии княжьем. Ныне на Руси меньше считаются родами, затаптываются племенные коны, внутренние границы между людьми славянского языка. Молодые каничи, молодые илвичи, считают себя старыми росичами. На имя росича отзываются росавичи, живущие на полуночь от Каничей между рекой Россовой и Днепром. И ростовичи с бердичами, делящие между собою владение землями по реке Ростовице, согласились стать заедино с росичами. И славичи, чье место на верховье реки Роси, и даже дальние прежде Триполичи, обладатели лесных полян, с трех сторон омываемых рекой Ирпенью и Днепром, После внутренних свар и споров вошли в союз с росичами, поставили под всеславову руку свои слободы и дают князю воинов. Повсюду к росичам первыми тянулись вольные пахари-изверги, и которым родовое разделение совсем ни к чему. Росичами или русичами, кому как выговаривается, называют себя семьи припятичей и выходцы от других дальних племен и родов, которые с охотой вылезли и продолжают лезть из своих топий и дебрей на тучный чернозем Заросья, на бывшую степную дорогу. Не потому так случилось, что забывчивые люди славянского языка, а потому что памятливы они и сметливости ума не обижены. Под охраной русского войска славянский пахарь отвыкает задумываться по веснам, сам ли он или налетный степняк пожнет урожай на полянах. Княжой ураган светет ласковой зеленью летних трав. Здесь Всеслав ищет уединение не для молитвенных воспоминаний об умерших. Сам судья, князь, знал, в чем виноват перед отцом, женой, родом, и в совести своей решил спор без лукавства тяжбы. Прошлое жило в нем, и князь не страшился его. Поход на Ромеев обогатил княжью казну, обогатилась по Россию. для того и посылал Всеслав войско в империю. Теперь можно ступить с миром к северу, чтобы богатством и славой взять в Росичи Хвастичей, Ирпичей, Ужичей и других славян в ненужной разноплеменной разрозненности, обитающих до реки Припяти. За ними не пора ли придет Вятичам, жильцам при речи Супоя, Трубежа, Остро и Десны идти под сильную Росскую руку? Медленно! Медленно должно быть великое делание, дабы не испортить его нетерпением скорого насилия. Как совершать? Как? Как возводить великое творение не из покорного топору дерева, не из послушного сили камня, но живыми людьми из живых людей? Нет такой науки, чтобы узнать. Сам себя учи, князь, княжей мудрости. Много лет ушло. Все Всеслав знает, что хазары оправились, и не будет от них покоя. Чтобы отбиться, нужно взять хазар в гнезде их, в задонских степях, где град их великий саркел. Когда же слать войска, чтобы под корень подрезать степь? Что раньше вершить, что потом? Сам решай, князь, Пример разумом, проверь сердцем, в душе испытай и взвесь чистой совестью.